Ю-211 Когда Ю-211 подошла к месту трагедии, подводники обнаружили лишь прыгающий на волнах грязно-желтый надувной плотик. Атакованный корабль оставил после себя кляксу маслянистого пятна, стягивающего волны своей жирной пленкой, и на редкость минимум обломков. «Вилли, я хоть тебе и запрещал с твоей простудой появляться на мостике, но твой английский более внятный», проорал ухмыляющийся командир поднявшемуся наверх обер-лейтенанту. «Как мы их вылавливать будем при такой качке?» ответил помощник капитана, указывая на болтающийся плот. «Ты посмотри, какая устойчивая конструкция, не переворачивается». «Это из-за разлитого топлива, волна покатая». В этот момент сбоку на желтой поверхности спасательного средства прорезалась темная щель, высунулось побелевшее лицо, послышалась английская речь. «Что он там кричит?» «Ругается», — не совсем уверенно ответил Шульц. «Слышно плохо. Спроси его, что за корабль мы потопили, и пусть перебираются к нам. Спасем этих засранцев». «Эй!» — крикнул он вниз. «Тащите веревки!» В рубке стало тесно от засуетившихся матросов с длинными канатами. Однако англичане по-прежнему оставались в своей надувной лоханке. Перекрикивающая вой ветра и шум волн словесная перепалка длилась буквально пять минут. Они наотрез отказываются спасаться. Говорят, что к ним придет помощь, а нас непременно потопят. В основном ругаются. Посудина фрегатом каким-то была, название не разобрал. С продолжали что-то орать, а обер-лейтенант вдруг стал весьма озадаченным. Выслушав последнюю тираду, он, сглотнув, вымолвил. «Курт, по всей видимости, в чем-то ты был прав». «Ты по поводу чего?» — не понял Хаузе. «Они говорят, что сейчас второе тысячелетие, и война давно закончена. Что-то про какой-то Североатлантический альянс и союзничество. Опять ругаются». Говорят, что однозначно нашу примитивную допотопную лодку утопят. Он сумел выдавить улыбку на лице. Прямо каламбур. Ха, ты спроси, а кто их в свинячью задницу загнал? Не наши ли допотопная субмарина? Все. Кауза не стал дожидаться, когда обер-лейтенант закончит орать в сторону англичан. Не хотят, черт с ними, спускаемся. Мы и так пошли на нарушение приказа. Его голос вдруг стал вязнуть в резко накатывающемся свисте, а потом сверху навалилась ударившая по ушам волна. Задрав голову, они увидели промчавшуюся почти над водой ревущую стремительную тень. Паре десятков метров на волнах заплясали фонтанчики, вбиваемых в воду снарядов. «Самолет!» Самолет почти сразу вернулся, но в этот раз стрелять не стал, боясь зацепить своих. Проходя в сотни метров от подлодки, острокрылая машина, едва не брея вершки волн, резко изменила угол атаки, уходя ввысь. Реактивная струя, сбивая барашки волн, короткой дорожкой подняла белую водяную пыль. «Вот это да!» — проговорил кто-то из вперед смотрящих. Хаузе не слышал, но видел орущие, радостные лица англичан. «Все, концерт окончен, погружение, задрает от люк!» Он стал шумно сползать по трапу. Уже снизу послышалась громкая команда. мех, Срочное погружение!» Вниз сапогами по скобам загремел и помощник. Матросы быстро задраивали рубочный люк. Пускай пузыри, субмарина стремительно погружалась. Заработали электродвигатели. «Герр-капитан!» Радист и акустик сидели в одной рубке. Рожи у них были, словно они познали великую тайну. «Давайте, выкладывайте». Однако сначала командир отдал распоряжение главмеху о глубине и курсе. Только потом он вернулся к радисту. «Что у тебя?» «На поверхности был установлен устойчивый прием радиосигналов. Сначала я решил, что англичане сбрендели, что их радиостанция на немецком языке. Но пришла шифровка с нашей командной базы. Правда, сигнал не характерный». «Ну...» Нетерпеливо поторопил радист командир. Они открытым текстом обращаются к адмиралу Лютьенцу, требуют прекратить огонь. Война закончилась. Стоп, стоп, стоп, Лютьенц. Бисмарк. Что я тебе говорил? Восторженно воскликнул Хаузе, бросив взгляд на Шульца. Продолжай. Я пробежался по другим частотам, даже поймал Берлин. Они все с ума сошли. Радист вдруг как-то сник. «Прошло столько лет. Как это все объяснить?» «Никак», — обрезал командир. Перед ним стоял, по сути дела, мальчишка, еще не закончивший старших курсов офицерского училища, проходящий последнюю практику перед присвоением звания. «Соберитесь, кадет, идите выполнять свои обязанности». «Вы слышали?» — обратился командир к офицерам. «Они требуют прекратить огонь». «Эй, Фенрих!» Он снова окликнул радиста. «Ты точно слышал? Требуют». «Так точно, гер-капитан». «Обратите внимание, не просят, требуют». Бородатая физиономия криво и невесело усмехнулась. «Старый сухарь и упрямец Лютиенс только обозлится». «Как быть нам? Вот вопрос». Старший помощник был крайне озадачен. «Война закончена?» «Я склонен верить этому». Однако мы приказ не получали, это первое. Во-вторых, англичане, едва мы всплывем, могут сразу нас утопить к чертовой матери. И еще, мне тоже не нравится, это их требуют. Чьей, по-вашему, победой закончилась война? Судя по последним тенденциям нашей подводной войны и их наглому требуют, сдается мне, Германии вполне могли снова навязать договор насилия. Мы совершенно не владеем ситуацией и не знаем обстановку наверху. С прежней угрюмостью вставил обер-лейтенант. Не хотелось бы пропасть почем зря. Господа офицеры, у нас немного вариантов сдаться или воевать. Можно попробовать добраться до германских портов. Идти придется мимо проклятых островов, пересекаясь с их основными военными коммуникациями. Порты Франции и Италии я тоже отметаю. Аргентина? Для этого нам нужна как минимум дойная корова. Подводные танкеры 14-й серии, в просторечии Мельчку, дойные коровы. При собственном водоизмещении 1932 тонны принимали на борт до 700 тонн дизельного топлива для заправки боевых подлодок. И опять же, что мы знаем о нынешнем положении дел. Поэтому предлагаю предпринять то, что для нас самое привычное. Удрать отсюда подальше, залечь на дно и выжидать до выяснения обстановки. И спрятаться нам надо там, где они меньше всего нас будут искать, согласны? И недолго выжидая ответа, убедительный командир вынес решение. Все, по местам, господа. Акустической вахте особо следить за кормовыми секторами. Штурман, карту с прибрежными глубинами Канарских островов.